Часть вторая. Глава первая. Следующие три дня Кирилл был до того убит горем и озлоблен на себя, что мог общаться лишь с Саньком, ибо по степени личностной убогости Санёк уверенно лидировал даже сейчас, после известной нам вопиющей неудачи. Санёк использовался Кириллом как внешний атрибут, как единственное доступное средство для повышения самооценки, ибо когда Санек находился рядом, Кирилл не чувствовал себя настолько ничтожным, а временами и вовсе ощущал себя этаким угрюмым трагическим мыслителем. Огурцов ходил за Кириллом по большей части молча и уж естественно о воскресном позоре своего слабовидящего друга ничего не слыхал. По зову Кирилла Санек оставил на эти три дня Зульфию, и уделил всё своё внимание рефлексирующему товарищу. Огурцову такое времяпрепровождение было даже в радость. Он чувствовал себя нужным этому миру. Зульфия же прекрасно всё понимала. Она оказалась почти идеальной спутницей. Посещали афишу. Кирилл невнятно объяснил Огурцову что-то про заведение для артистов и Человека-тень. Санёк не понял... Но пойти в афишу согласился. Не все ли равно, где пиво пить? Несмотря на какое-то мистическое предчувствие, навеянное, видимо, пьяной беседой с дядей Мишей и усиленное недавней унизительной нелепостью, а чувства человека, пережившего недавно страшную неприятность, всегда приумноженное Кирилл не заметил в афише ничего сверхъестественного. Это была достаточно бюджетная забегаловка для студентов театральной академии и музыкального училища Мусоргского. Ввиду соседства с такого рода учебными заведениями, стены афиши были украшены театральными масками, фотографиями известных актеров и музыкантов и, собственно, старыми афишами. Да простит читатель нам сей каламбур. Вся еда, предлагаемая нерасторопными официантами афиши, не отличалась ни изысканностью вкуса, ни внешней аппетитностью, ни свежестью, зато цены приятно грели душу. Как водится, в афише не работала вытяжка, в туалетах убирали крайне редко, больше половины наименований из меню регулярно не оказывалось в наличии, а алкогольные напитки нещадно разбавлялись водой из-под крана. Однако там царила некоторая приятная атмосфера студенческого распиздяйства и веры в светлое будущее. На одной из стен действительно висела картина, изображающая силуэт какого-то сгорбленного старика с фонарем в левой руке. «Ах, вот он какой, человек-тень!» — заключил Кирилл. «Что-что?» — смутился Огурцов. Но Кирилл не ответил ему. Первое время Санек пытался разбавить тяжелое молчание своими исповедальными репликами, но Кирилл воспринимал эти реплики без какого-либо энтузиазма, и огурцов вскоре утих. Пару раз за эти три дня Кириллу звонила Юля, спрашивала его, куда он пропал. Кирилл ответил, что приболел. Оба раза Юля порывалась навестить его, причем вместе с Леной, но Кирилл испуганно отказывался, боясь, что совсем потеряется в своем вранье и окончательно срежется, хотя куда уж более можно было срезаться. «Что делать?» — изводил себя несчастный Кирилл. «Я совершил до того идиотский поступок, что даже пожаловаться теперь никому нельзя, потому что ни у кого, даже у такого конченного идиота и неудачника, как Санек, это не вызовет ни грамма сочувствия, а вызовет лишь смех». Я и сам бы посмеялся над собою, если бы мог теперь отделиться от себя и посмотреть на такое чудище со стороны. А если бы мне кто-нибудь, да кто угодно, рассказал про идиота, который по ошибке признался в любви другой женщине, я бы ни за что не поверил в это. Ни один стоящий писатель не вздумал бы в своей книге описывать подобную ситуацию, потому что нет во всем мире столь наивного читателя, который готов поверить в такую околесицу. «Я уникален. Нужно было все-таки цветы покупать. Были бы цветы, не было бы шага назад. Хотя я верные цветы бы умудрился не по адресу подарить. Что делать? Надо признаться, надо немедленно признаться, рассказать, что я солгал, от трусости солгал. Как теперь это сделать? Эх, противно!» И, как это часто бывает в нашем мире, разрешилось все совершенно безболезненно и как-то само собой, без особых приготовлений, планов и дрожания в членах. В четверг Кирилл явился в университет. Юли не было. Лена сидела в коридоре на корточках и слушала плеер. Она обрадовалась, увидав Кирилла. «Привет, Кирилл! Здоров?» «Вполне», – тушуясь, отвечал он. Сейчас пару отменили. Хорошо, что ты пришел, а то сидела бы одна. Ваню, Ильина, харю и Юрика отправили на какое-то спортивное мероприятие, а Юля заболела. Хотелось бы отметить мой отъезд. А, погоди, ты же еще не знаешь. Я завтра уезжаю в Москву на четыре дня. Мой папа со своим музыкальным коллективом едет в гастрольный тур. Первый пункт назначения — Москва. Я еду с ними в Москву. На специальном автобусе. Потом они едут дальше, а я сажусь на поезд и возвращаюсь домой. В Москве запланировано два концерта. В первый и третий день. Какой-то график идиотский. но что ж поделаешь. У меня, когда я вернусь, хата пустовать долго будет. Будем собираться так часто, как захотим. И день рождения мой отметим по-взрослому. Но день рождения у меня, как знаешь, 18 декабря... — А сегодня-то у нас тоже есть событие, которое нужно отметить, а именно мой отъезд. Отметим вдвоем. Пошли прямо сейчас. — Конечно. Только у нас же еще пары. Ха — Ха-ха, Кирилл Андреевич. И когда это вас останавливало? Пошли в афишу. Народу в столь ранний час почти не было, и можно было даже дышать полной грудью. Лена сказала, что знает это заведение. Родион Чужестранцев, проживающий неподалеку, пару раз водил ее сюда. Впрочем, легенда о человеке тени она не слышала. Лена казалась какой-то странной и как будто бы восторженной. На ее лице то и дело выступал легкий румянец, ее зеленоватые глаза часто увлажнялись и блестели весьма своеобразно. Всего этого наш герой видеть, конечно, не мог, но он уловил какое-то новое приподнято загадочное настроение своей возлюбленной. Она словно периодически пропадала в своих мыслях, которые волновали ее, несомненно, в самом положительном смысле. Кирилл ощутил что-то вроде зарождающейся ревности, но поскольку объективных причин ревновать Лену к кому-либо у него не было, он отогнал эти мысли. Говорила она сбивчиво и временами с придыханием. — Завтра в четыре утра мы выезжаем, — щебетала Лена. — Папа, музыканты и я. В детстве я очень любила такие поездки. Меня все баловали, норовили сунуть мне в карман конфетку, особенно барабанщик. А лет с тринадцати меня иногда даже выпускали на сцену. Знаешь, я же из музыкальной семьи, но я никогда не участвовала в конкурсах юных дарований. Порой я очень обижалась на папу за это, видя, как мои подруги из музыкальной школы занимают первые места. Все такие красивые, с грамотами. Я тайком мечтала об этом, но папа всегда говорил, что эти конкурсы есть оплот бездарности, безвкусицы и нереализованных амбиций взбесившихся родителей. О, насколько же он был прав, и как я ему благодарна сейчас. Никаких конкурсов, никогда. А судьи кто? А вот лет с тринадцати папа периодически выпускал меня на сцену с его коллективом. И как вокалистку, и как пианистку. И одновременно как-то бывало. Всего на одну композицию, зато сколько эмоций и настоящие джазмены. Ох, я, кажется, увлеклась. «Я буду скучать», – тихо произнес Кирилл и закурил сигарету. «Что?» – Лена выглядела рассеянной. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я буду скучать без тебя, пока ты будешь веселиться в Москве». «Я тоже буду скучать, но ведь...» «Очень скоро вернусь. Я могу даже написать тебе письмо на e-mail для быстроты процесса, а то почтовое придет уже после моего возвращения, хотя само по себе почтовое несомненно, приятнее». «Ну, пришли хоть на e-mail». «И пришлю. Обещаешь?» «Да чтоб я сдохла. Ты, кстати, можешь навестить Юлю. Ей, наверное, будет приятно. Ты намерен что-нибудь делать?» В смысле? Кирилл не понял вопроса. Странным образом, во всей этой воскресной истории Юля для него как бы отсутствовала. Он был увлечен степенью собственного ничтожества, над ним давлела необходимость повторного признания лени он боялся выглядеть идиотом в Лениных глазах, но Юля Князько для него словно не существовала, точно и вовсе не была она участницей сей истории. — Юля сейчас болеет, и, наверное, ей будет приятно, если ты ее навестишь. Насколько я помню, она тебе не безразлична. — Я даже не знаю, — промямлил Кирилл. — Будешь добиваться ее сердца? — пытала его Лена. Этот вопрос оказался неожиданным и диким. «Нет. — Нет. — Почему? — удивилась Елена. — Потому что я ее не люблю. Лена с крайним удивлением и интересом уставилась на Кирилла. На ее лице промелькнуло что-то самодовольно победное, но она быстро совладала с собою и приняла вид сочувственно озадаченной. «Зачем ты тогда сказал, что ее любишь?» Несколько секунд Кирилл решался, чувствуя, как пот выступает на его лбу, затем глотнул пиво и выдавил из себя с усилием потому что правду сказать я побоялся. Надо заметить, ему сразу же полегчало. Ровно половина тяжкого груза упала с его плеч. Дело оставалось за малым. «Если боишься сказать правду, надо называть кого-то постороннего, а не человека, сидящего напротив», — сказала вдруг Елена с укором. «Ты права, я поступил как последний негодяй». Он так и сказал, негодяй, и это вызвало у Лены едва заметный смешок. Кирилл предпочел смешок не замечать. «Ты должен извиниться перед Юлей». Такая мысль тоже ранее не приходила в голову нашему герою. «Зачем?» — удивился он. «Ты обманул ее». «Ну и что? Какая разница? Она же не влюблена в меня». «Ты обманул ее» старила Лена. В голове Кирилла никак не укладывался факт, нанесенный Юле обиды. — Что за бред? — рассуждал он про себя. — При тут вообще Юля? Да имеет ли для нее хоть какое-то значение, влюблен я в нее или нет? Это все было не для Юли. Она вообще здесь совершенно случайно Какая ей разница? — Ты должен ей все рассказать и извиниться, — отчеканила Лена. «Хорошо!» — отмахнулся Кирилл, хотя сам и не собирался ничего рассказывать Юле. У него и без того было достаточно поводов для переживания. «И кого же ты на самом деле любишь?» — криво ухмыляясь, поинтересовалась Лена. «Догадайся. Не обладаю даром ясновидения. Того, кому побоялся сказать правду в лицо. Тебя!» возникла небольшая пауза. Впрочем, Лена не казалась сильно смущенной. Тем не менее, она все равно переспросила. «Что ты сказал?» «Я сказал, что люблю тебя», — почти спокойным тоном произнес Кирилл. Затем поднял голову и даже улыбнулся ей. Ему сделалось несказанно легко. Он смог».